Глава одиннадцатая Уаарама Сучковатым посохом в руке Иешуа со своими немногочисленными спутниками добрался до селения, притулившегося в холмистой местности. Череда строений из камня облепила изсушенный кривоватый склон. Кривнестая дорога тянулась вверх. Въедливая пыль набилась в складки одежды и покрыла сизым налетом длинные одежды Яшуа и его спутников. Все устали от долгого перехода под палящим солнцем. Воздух плыл перед глазами густым мариум. Нужна была передышка от изнурительного движения по пеклу. Яшуа оперся на посох и осмотрелся, подыскивая место для отдыха, но не смог выбрать дом Яшуа. Где их могли бы принять? Жители не показывали нос. Тогда он положил на землю посох и опустился на каменистое возвышение. Ноги отваливались от усталости, сандалии мешали. Хотелось снять их и дать свободу ногам, смыть дорожную пыль прохладной водой. Спутники кучкой примостились подле. Говорить никому не хотелось, от голода урчало в животах, глаза не смотрели ни на что. Симон, Иешуа называл его Петром, и Андрей обладали хорошим слухом. Они крутили головами, прислушивались, смотрелись на небольшие каменные серые домики по сторонам дороги. И вот из двери одного из домиков вначале высынулось испуганное неброское женское лицо. Потом обозначилась съежившаяся фигура хозяина, лобастая, с впалыми щеками. В руках хлеб. Он с опаской проковылял к Ишуа, неловко сунул ему ломоть. Тихим голосом произнес «Это все, что я могу подать». Ишуа принял, передал Андрею, всмотрелся в блеклые глаза селянина. «Уходите из селения», — попросил тот. Вас никто не пустит в дом. Вчера были стражники царя, запрещают екшаться с бродячими. У меня большая семья, я боюсь за нее. Его голос под взглядом Ишоа клокотелся, как кусок ткани на ветру. Не робей, Садок, я не принесу беду вашей селения. Устало ответил Ишоа, отрываясь от его голоса. Садок на короткое время отцепинел. услышав свое имя, поморгал выпученными глазами и испуганно отглянулся, намеревался сказать еще что-то, но Эшва посмотрел вверх по дороге и опередил поинтересовавшимся происходящим на другом конце селения. Садок изумленно открыл рот, длинно вздохнул, погашая удивление, и сообщил, что у старого Арама заболела дочь, совсем не встает. Говорят, на нее навели порчу. Сделал паузу и добавил, что девица ладная, добрая, многие вскоре были бы не прочь посхвататься. Да и отец, хоть суровый со всеми, тоже добрый человек, уважаемый вселенник. Доткнулся на взгляд Ишуа, громче и смелее спросил. Почему я должен верить тебе? Потому что ты не имел от меня зла, отозвался Ишуа. Он поднял с земли посох, покрутил в руках и, налегая на него, поднялся на ноги, ощутил, как они соднили от утомления. — Проведи меня к дому старого Арама, садок. Тот ничего не ответил, но сделал пару неуверенных, заплетающихся шажков по ухабистой дороге. Ешуа глянул ему в затылок, будто подтолкнул взглядом, и ноги понесли садок. Перед домом Арама, где садок всегда испытывал робость и нерешительность, он набрал для храбрости воздух в легкие и... отступил от двери. Ишуа постоял на месте, отрыхнул одежду и шагнул к порогу. Навстречу из двери в юном вывернулся человек, чуть не сбил с ног. Внутри старый седовласый коренастый хозяин встретил Ишуа непринимающим взглядом. За его спиной маячило печальное, морщинистое лицо жены и ссутулились родственники. У стены в постели неподвижно лежала дочь с бледным лицом, торчащим носом и неслышным дыханием. Кто ты? Голос старого рамы выражал недовольство появлением незваного гостя. Откуда пришел и что тебе нужно? Покажи мне дочь. не отвечая на вопросы, не громко попросил еще. Запахи спиртного воздуха ударили в нос. Он оставил у стены посох и шагнул от порога. Хозяин сердито поднял руку, ладони вперед, не пропуская незванного гостя к дочери. Я не знаю тебя, странник. Судя по твоей одежде, ты давно бродяжишь. Зачем тебе, моя дочь? Бог решил забрать ее от нас. Она не хочет ни с кем говорить. Мы уже готовимся к похоронам. Бродяги нечего делать у твоей постели. Я хочу помочь. Обнадеживая, сказал гость. Чем бродяга может помочь? Хмуро усомнился Арам, вздохнул и опустил руку. Иногда достаточно слова. Не повышая тона, ответил гость. Много ли стоит бродяжье слова? — супился хозяин. — Разве дело в цене? — спросил гость. — Цена есть у всего, — бурхнул Арам. — Жизнь и смерть не дано оценить человеку. Ты не знаешь, что важнее, не знаешь, что будет с тобой впереди. Мишуа отбел быстрым взглядом тесное жилище Арама, притихших столпившихся родственников и остановил глаза на дочери хозяина. Долго всматривался в ее лицо, потом приподнял руки, согнув в локтях. «Хочу, чтобы девушка ответила мне». «Как она может ответить, если она приготовилась к смерти?» — помурщился отец. «Я не вижу смерти рядом с ней», — сказала Юшуа. «Под покровом болезни сознание спит, но она не умерла. Оставьте меня с ней». Жена робко коснулась морщинистой рукой лопатки мужа. В глазах была готовность ухватиться за любую соломинку. Застаилось дыхание. Старый арам понял ее прикосновение, опустил голову, постаранился. И в этот миг почувствовал, как у него мелко задрожали ноги, а потом весь задервинал. Ешуа склонился над их дочерью, подушечками пальцев дотронулся до лба и шеи. Родственники посмотрели на хозяева дома, спрашивая глазами, стоит ли выполнять просьбу бродяги. И после его безмолвного кивка двинулись к выходу. Сгрудились, протискиваясь в дверной проем. У раскрытой двери остались отец с матерью и застыли спутники Ешуа, Петр и Аанн и Ак. С улицы шел жаркий, но свежий воздух. Взгляд Ешва застыл на лице девицы, ладони двигались поверх тела, словно снимали с нее невидимый покров. Подушечки пальцев Ешва легли на вики девушки, и он помедленно проговорил: «Я знаю, что очнулся. Ты слышишь меня? Собери свои силы. Ты сильнее болезни. Я с тобой, я рядом». Я пришел помочь тебе, ответь мне. Убрал пальцы свек девицы. Луч солнца из окна прополз по подушке и лег на ее лицо. Ресницы дрогнули. Послышался глубокий вдох. Правой ладони Виша провел по смятым волосам девушки и слегка надавил на высокий лоб. «Посмотри на солнце, порадуйся ему». Оторвал руку от олба, будто потянул девушку за собой. Она открыла глаза, медленно стащила с себя покрывало и рывком села в постели. Опустила тонкие ноги на пол. Бледное худое лицо, маленький рот с пухлыми губами, острый длинноватый нос, узкие плечи. Черные густые волосы упали вверх. На выпирающие тонкие ключицы из-под серой натянутой рубахи торчали острые колени. Посмотрела на родителей. Мать у двери с радостным захлебом присела на ватных ногах. Пить, прошептали губы девушки. Отец стал неловко сгибать спину, мать вцепилась в руку Ешва, пытаясь поцеловать ее. Он взял женщину за плечи, удерживая. Девушка шире распахнула глаза. Мать бросилась к ней и прижала, всхлипнула. Отец распрямил спину, сконфуженно спросил, чем отблагодарить тебя, странник. Иша поднял лицо, мимолетная хорошая улыбка чиркнула по его губам. Не откажи в крови мне и моим спутникам. Хозяин часто закидал. Ишуа улыбнулся девушке. — Иди, погрейся в лучах солнца. Та покорно в одном хитоне вышла из дому. Родственники во дворе обомлели, в воздухе повисло изумление. Потом все разом качнулись к ним. Место для отдыха гостям отвели в хозяйской половине дома. Среди спутников Ишуа была Иоанна, жена Хузын. Она прибилась к Ишуа после заключения в темницу Иоханана-Крестителя. Слова тетрарха не сбылись, Иоанна не вернулась к мужу. Да и Хуза, хоть по-своему тосковал по жене, не надеялся на ее возвращение. У нее началась собственная история. Иоанна подсела к дочери хозяина, невысокая, худощавая, с мелкими чертами круглого лица, с чуть раскосыми глазами в длинной потертой одежде. Спросила, «Как твое имя?» «Сусанна», — ответила девушка. «У меня служанку звали Сусанной», — вспомнила Иоанна и улыбнулась. «У тебя была служанка?» Сусанна посмотрела с любопытством. «У меня их было много», — ответила Иоанна. «Но это все в прошлом. Я уже забыла о той жизни. Теперь у меня другая жизнь». Незаметно опустилась ночь. Вишуа, помывшись, лег в приготовленную хозяйкой постель, вытянул ноги и прикрыл глаза. Спутники стали укладываться на полу. Рано утром следующего дня возле дома старого Арама заколыхалась толпа. То, что бродячий, нищий, быстро снял порчу и поднял девушку на ноги, взбудоражило селян. Всем хотелось посмотреть на этого странника. Шум за окнами заставил хозяина выйти наружу. Повидав его, взволнованная гурьба приглушила говор и притихла. Только некоторое время слышалось шуршание неспокойно топчившихся по сухой земле ног. Яркий луч утреннего солнца прошелся по глазам хозяина, заставив прищуриться и поднести к колбу козырек ладони. — Зачем пожаловали люди? — спросил, хотя догадывался, для чего они здесь. Из толпы выступил Ахим, горбоносый, низколовый, с широкими ладонями. Сначала выпятил губы и потом причмокнул. Так вот, люди говорят, может, Сусанна не была больна, а может, и порчи не было. Хозяина дома будто обвинили во лжи. Его шея и лицо медленно налились кровью. Седина на висках стала ярче. Лицо превратилось в восковую маску. Голосовые связки задубели, и голос прозвучал, как удары деревянной колотушкой по дереву. Ты что сказал, Ахим? Тот суетливо закрутил головой, ищет поддержки в толпе, но толпа помалкивала, лица потупились, отводили глаза. И Ахим растерянно, будто без зубов, прошамкал: «Э, "Так вот,、э, пускай твой гость выйдет к людям и скажет". Хозяин дома сердито наступил: "Ты не веришь, Ахим?" Тот широкой ладонью вытер губы и с усилием толчками прошелестел. — Так вот, тебе верим, мы сами видели ее, но люди, говорят, нельзя так быстро излечить. Дьявольское это дьявольское. А за спиной себя услышал ободряющий, въедливый шепот. — Так-так, Ахим, так. Он оглянулся. Перед глазами, как вспышка, мелькнуло незнакомое ему лицо прондопуло и погасло, словно ничего не было. Ахим громко екнул от удивления и неожиданно зевнул. Старый арам крепко сжал губы, мышцы налились тяжестью. Медленно развернулся, нажал на дверь и шаганул через порог внутрь. Толпа, будто в едином порыве, выдохнула воздух, расслабилась, зашуршала одеждами. Ахим не двинулся с места. Ждали недолго. Склипнуло дверь, и в проеме показался Ешуа. Молча осмотрел Гурьбу, потом спустился со ступени, сцепил ладони на животе. Ахим увидал худое обветренное лицо и руки с сухой папирусной кожей, как у бездомных бродяг. Истоптанные сандалии, истрепанные полы одежды, какой-то по галилейским окрестным землям обычно бродят, неприкаянные нищие. И чуть воспрянул и повысил тон голоса: "Так вот, люди хотят знать, кто ты, бродяжий человек. Как ты снял порчу стой, кого хотел забрать Бог? Это деяние от дьявола." "Мое имя Иешуа", ответил он. Толпа отшатнулась и загомонила. Слухи о Иешуа уже доходили до селения. Слухи обвиняли его в дьявольщине и колдовстве. Солнце грело все сильнее, но не оно выплавляло усилен пот. Кожа покрывалась испариной от возникшего страха. Гомон медленно умер. Дыхание остановилось, наступила тишь. Толпа обомлела. Слухи подтвердились. Ахам! оторопел и стал спиной вжиматься в застывшую массу людей. И снова перед ним мелькнуло лицо Прондопова, и разнеслось пронзительное дыхание. Ахим сжался, как перед прыжком. Напряжение росло. Вот-вот кто-нибудь мог присесть, чтобы выхватить камень из-под ног и бросить в Ешуа. Но в эту минуту дверь снова скрипуче пропела, И наружу выступил старый Арам, выводя за руку Сусанну. — Люди, не надо бояться! — крикнул сильнее обычного. — Он спас мою дочь! Он принес радость в мой дом! Я благодарен ему! Посмотрите на нее, она перед вами! — толкнул девушку вперед себя к толпе. — Айхим, уже ли ты хотел, чтобы она умерла? А ты, Садок, а ты, Ефам, а ты, Хаем? — Айхим! Девушка остановилась против Ахимы и дотронулась до его руки. Тот сдрогнул, прикусил губы и почувствовал, как тепло ее пальцев расслабляет его мышцы. Заулыбался, оглянулся, прожевал «Сусанна, живая!» и спиной ощутил, как напряжение от толпы гаснет. Затылок ему задышали, повторяя имя девушки. Она отпустила руку Ахимы и сказала в толпу «Сусанна, «Я здорова!» «Вы видите ее?» — добавил отец. «Она здорова!» И за локоть потянул дочь в дом. Горьба качнулась, наполняясь оживленными голосами. Ишуа с тревогой в душе наблюдал за происходящим. Любая толпа была непредсказуема. Ему уже приходилось испытать это. Убрал руки с живота, впитывая глаза толпы. Ахин взглядом проводил девушку с отцом, моргнул на хлопок двери и остановил зеницы на ешва. Таково отпутник, поговорил с заминкой, не решаясь произнести его имя. Ты поднялся у Сануна, генуалиуди. Но Отоптался чуть-чуть, помялся, кашлянул. Люди сомневаются. Толпа за его спиной стала прислушиваться. Ешуаз вздохнул, наклонил голову и спросил негромко, стараясь погасить оставшееся в гурьбе напряжение. «В чем ты сомневаешься, Ахим?» Тот выпятил губы. «Так вот», — несмотря в глаза Ешуаз, напором пропихнул сквозь голосовые связки. «До себе не дошли слухи, что в твоих исцелениях надавил на последнее слово. Зло!» Толпа закивала головами, но было непонятно, то ли она подтверждала слова Ахима, то ли соглашалась со слухами. Нешва провел ладонями по одежде и сделал короткий шаг к толпе. Он был одного роста с Ахимом и глядел тому прямо в лицо. Какое зло ты видишь в том, что болезнь ушла из Сусаны, спасированным голосом, и почему не видишь добра в ее выздоровлении? Ахим задвигал головой, через одежду поскреб пальцами тощий живот и громко причмокнул. — Так вот, давно известно, странник, нет добра без зла! — наморщил низкий лоб, почесал короткую шею. — На тебе потрепанная одежда и стоптанные сандалии, ты бродишь поселением и кормишься подаянием, у тебя нет никаких снадобий, но ты изгоняешь недуг и немощь. Разве самому человеку под силу такое? Мало войдет, что тебе помогает дьявол. Изнутри толпы, из вороха одежд, пробился новый напряженный шепот. Ишуа переждал, пока шепот уляжется, удержал взглядом глаза Ахима и ответил. Злые слухи, Ахим, разносят злые языки. Мое снадобье — это мое слово, оно от Бога. Не верь слухам, Ахим, верь тому, что видишь своими очами. Ахим напряг зрение так, что вежды вылезли из орбиты и заслезились. Вытер слезу тыльной стороной ладони и надрывно задышал. Жиденькое, разноголосое колыхание прошлось по толпе. Ахим мотнул головой и с прежним опорством растянул пересохшие губы. Ты говоришь веревать очам, но зеницы не видят всего. Известно, что дьявол может принять любое обличие. Глаза не видят, кто таится за этим обличьем, и не видят, что кроется за словами. Ты исцелил Сусанну, но что это за слово, если оно с надобью? Ты один, а всем известно, верь не одному, верь многим. Ишуа с сожалением покачал головой. Еще известно, Ахим, слепому все представляется черным. Чтобы поверить одному, надо на себе испытать силу слова, почувствовать, Ахим. Твои глаза останутся без света, пока не вернешься домой. А когда снова увидишь, ты поверишь одному. И Ахим внезапно погрузился в темноту. Лихорадочно схватился за лицо, провел пальцами по векам с ужасом, осознавая, что ничего вокруг не видит. Расширил глаза, повернул лицо к солнцу, но кругом стояла пугающая тьма. Ахим начал испуганно шарить вокруг себя ладонями, пытался уцепиться за что-нибудь или за кого-нибудь, но все отшатнулись. Ахин сглотнул стон и, размахивая руками, сделал первый шаг со двора. Споткнулся о камень и грохнулся животом в пыль. Жуть прошла по телу. Он стал просить Ешуа вернуть зрение, но услышал. Слеп не тот, кто не видит других, но кто не видит себя. В воздухе повисло безмолвие. Люди в толпе боязливо отворачивались друг от друга. Ахим с трудом выбрался со двора. Спотыкаясь на неровной дороге, разбивая в кровь колени и руки, одиноко побрел в сторону своего дома. Ешуа грустным взглядом проводил его, посмотрел на испуганных селян, словно выискивал кого-то в толпе, И вдруг позвал «Иарам, сын Феотия, я знаю, ты здесь, подойди. Не опасайся меня». Иарама словно плетью обожгло вдоль позвоночника. Он стоял в конце толпы за спинами других, но четко расслышал, как Ешуа кликнул, и колени у него дрогнули. Иарама поразило не то, что этот странник знал его имя, а шеломило, зачем он понадобился ему. Ведь он был незаметен и тих, никак не проявлял себя. И Арам втянул голову в плечи так, что она провалилась по самые уши. Часто, перебирая ногами, стал пробиваться сквозь толпу. Окружающие изумленно таращились то на него, то на Ишуа. Наконец, Арам протиснулся вперед. Будучи ростом ниже, Ишуа сусликом вытянул вверх подбородок. В детстве Арама испугалась собаку, он стал заикаться. Редкое слово мог нормально выговорить, но приспособился объясняться жестами, отдельными словами, слогами, гримасами и кивками головой. Даже мыслить начал так же. Все, кто знал его, привыкли к такому поведению и к его неприметности. Ишуа неслышно вступил по сухой земле и сказал, приблизился к Араму, улыбнулся и слегка коснулся пальцами его губ. И Арам почувствовал, как губы обладало жаром, им наполнился рот, а кожа лица полыхнула густым огнем, побежавшим по горлу, шее, груди и всему телу. Мозг медленно погружался в вязкое раскаленное затмение. Почувствовал, что все вокруг закачалось. но он вытягивал шею, не отрываясь от глаз Иешуа. Тот убрал пальцы с губ, и уши Арама поймали негромкие, отчетливо произнесенные слова. Ты помнишь, Арам, каким ты был до злополучной встречи с собакой? Страх перед ней до сих пор живет в тебе. Он обездвижил твой язык, сковал твою речь. Забудь о нем. Я помогу тебе. Слово исцелит тебя, что вы все поняли, что должны верить одному, ибо Бог един. Иорам почувствовал, как тяжелый неповоротливый язык в рту стал легким и неощутимым. В груди появилось нетерпение, мозг зашевелился кипящим сгустком, а изо рта вдруг дробью полетела бесконечная человеческая речь. Она вырывалась наружу. Глаза и голос Ешуа будто тащили ее из-за Арама, требуя «Ты можешь, Арам, говори, говори, говори!» А тот, как в полузабытии, широко раскрывал рот и издавал новые звуки. Но внезапно ощутил, что забыл все слова на свете. Они вылетели из головы, как птицы из гнезда. Ужас перехватил его дыхание. Он затоптался на месте, хватаясь руками за горло, будто пытался сорвать невидимую петлю, перехватившую глотку. Захрипел. И затем его снова прорвало. Заговорил, шалея от этого. Слова сыпались, как из дырявого мешка. Сплетались предложения. Чувства переполняли. Он крутился волчком. По щекам катились слезы. Многие ослабли, подкосились, тело обмякло, и он сел на землю, беспрерывно повторяя: «Я говорю, я говорю, я говорю», твердил и твердил, никого вокруг не видя. Мишаня прервал, тихо развернулся и скрылся в доме. Толпа, смешав изумление и страхи, долго не двигалась с места. а затем стала медленно, безголосо расходиться, не оборачиваясь, только шарканье ног по земле и все. И Арам еще долго сидел на земле, разговаривал сам с собой. В тот же день, когда солнце стояло в зените, Ешуа со спутниками покинул дом старого седого Арама. Провожать его вышла семья хозяина и кучка любопытных селян. За пределами селения они стали отставать, останавливаться и поворачивать назад. Последняя остановилась Сусанна. В ней боролись два чувства. Одно толкало вдогонку за Иешуа, а второе тянуло спять к дому. Они разрывали девушку на две половины. И лишь когда путники исчезли за поворотом, Сусанна решилась. Сорвалась с места и, разметая пыль под ногами, пустилась вслед. Догнала запыхавшуюся и раскрасневшуюся. И она задержалась, спросила ее. Ты хорошо подумала, это нелегкий путь. — Я смогу! — выдохнул девушка. Спутники Ишуа загомонили. Ишва обернулся, посох в руке на секунду застыл. Пускай идет, решил. Никому не запрещено испытать себя. Пусть сама найдет, где и лучше. Дорога была колдовистой. Сусанна шла за Ишва, прижимаясь к Анне. Вскоре сзади зато полетели тяжелые шаги и раздалось ухоющее усталое содыжкой пыхтение. Нагонял старый Арам. Девушка испуганно скукожилась, уедав отца, вцепилась в руку Иоанна. Ишуа встал, оперся руками на посох, посмотрел на Арама. Тот с хрипом перевел дыхание, с горечью в голосе попросил. Не забирай дочь Ишуа, кроме нее у нас никого нет. Ты исцелил ее, вернул в дом радость, а теперь забираешь эту радость. «Ты оставляешь горе!» Ишуа отрицательно покачал головой. «Нет, Арам, я не принес в твой дом горе. Я вернул тебе дочь. А теперь она сама избрала». «Как она может выбирать при живом отце?» поскликнула Арама и сурово посмотрела на дочь. «Дай руку, Сусанна, я отведу тебя домой. Я отец, ты не должна противиться мне!» Но Сусанна торопливо отступила за спину Анны, еще уменьшилась и прошептала испуганно. — Прости меня, отец! Арам не ожидал отказа. Кровь ударила в лицо, желаки на скулах зашевелились, губы задергались, и он растерялся. Заметался взглядом и вновь обратился к Ишуа. — Ишуа, скажи, пусть покорится! «Сделай еще одно доброе дело!» И глубоко задышал, ожидая ответа. Ишуа понимал чувства старого рамы и жалевал, но знал, что каждый должен сам сделать свой выбор. «Прими ее выбор», — сказал он о раму. Тот горько вздохнул, опустил плечи и сгорбился. Ишуа ковырнул посохом землю. развернулся и двинулся дальше. Отец Сусанны смотрел сухими глазами в спину удаляющейся дочери, надеясь, что та хотя бы оглянется на него. Но Сусанна уходила не оборачиваться. Повесив голову, он долго стоял на месте, пока все не скрылись в глаз, потом тяжко поплелся в обратный кухон. Вечером того же дня, когда солнце стремительно поплыло к горизонту, Ишуа со спутниками свернул с дороги и расположился на ночлег возле небольшой речки. Впрочем, было бы вернее назвать ее ручьем, потому что она была так узка, что ее можно было перепрыгнуть. Рассевшись кружком, все наскоро похватали пищу и разбавились по берегу. Ишуа примастился у воды, задумался, опустив в нее руку. Сусане впервые пришлось устраивать себе постель на голой земле. Иоанна развернул свою подстилку, и они вдвоем притулились на ней. Начали укладываться спать и остальные. Еще не улеглась сутолока, как уловили негромкие голоса от дороги, приближались два человека. Оба худые, потрепанные, порядком измотанные, лица и руки сожжены солнцем, ноги в ссадинах. Один постарший, выше ростом, смелее и говорливее шел впереди, другой моложе, ростом как сморчок, робко жался к переднему. Подошли и спросили, нет ли здесь Иешуа, и пояснили, что они ученики Охана на Крестителя. Много дней бредут по дорогам, ищут Иешуа. По их удрученному виду Иешуа догадался. Что принесли они плохую весть, он молча выслушал ее. Ученик крестителя рассказал, как через день после казни Оханана они пришли к воротам царского дворца просить, чтобы им отдали тело проповедника для погребения. Но их отхлестали плетьми и швырнули в канаву. Однако через день они опять подошли к воротам и уселись на земле. Собралась толпа любопытных, загомонила, зароптала, недовольно, увеличиваясь. Стража мрачно молчала, не трогала. Глухой ропот перерос в громкий гул. После этого из ворот выехали два десятка всадников и разогнали толпу. Но на следующий день все повторилось. Толпа была еще больше. И тогда ночью стражи вытащили изворота тело проповедника вместе с отсеченной головой. Останки Охана напогребли в тайном гробе и решили сообщить Иешуа о месте захоронения. Иешуа не двигался. Опустившаяся темнота ночи скрывала эмоции на его лице. Весь была вполне ожидаемой и не стала для него откровением. Он устремил глаза в одну точку и безмолвствовал. Никто не догадывался, о чем Юшва сейчас думал.